При Александре I в Сибири губернаторствовал Иван Пестель, отец знаменитого декабриста, гораздо менее известного как завзятый казнократ Павла Пестеля, к слову, единственного из декабристов, кто был привлечен к суду не только по политике, но еще и по уголовному делу. Пестель старший вошел в историю не от того, что казнократствовал и сшибал неправедные доходы. Кого этим удивишь, тем более в Сибири, а потому что стал первым и остался единственным, управлял веренным ему регионом, так сказать, дистанционно. Сам он, любитель светской жизни и комфорта, безвыездно жил в Петербурге, а управление передоверил иркутскому губернатору Трескину. Нетрудно представить, как в таких условиях развернулся Трескин, старательно и вовремя отстегивавший пестылю долю. Сохранился то ли анекдот, то ли быль. Однажды император Александр обедал у себя во дворце с несколькими высокопоставленными сановниками. Присутствовал и пестель. Как-то, глянув в окно, император спросил князя Меньшикова. — А что это там на березе чернеется? Князь, известный острослов, сокрушенно развел руками. — Глазами слабоват, ваше величество. Лучше бы вам пестеля спросить. У него взор столь острый, что он, сидя в Петербурге прекрасно видит отсюда, что делается у него в Сибири. Гораздо позже, во второй половине XIX века, сибиряк Шашков, человек с университетским образованием, с горечью напишет. «История сибирской администрации – это длинная повесть о страданиях края. Сибирь не знала крепостного права, но она знала административное бесправие. Именно так и обстояло дело» обязательно нужно уточнить что злоупотреблением способствовала опять таки специфическая административная система уж не знаю какая умная в кавычках голова ее учредила но жизнь казнокрадовым взяточникам она несказанно облегчила дело в следующем всякий губернатор располагал своей администрацией именовавшейся губернское правление Вот только в России губернские правления были подчинены губернатору, а в Сибири нет. Там управление имелся свой председатель, отнюдь не склонный ломать шапку перед губернатором. В официальном документе 1840 года отмечалось, губернатор был надзирателем порядка в присутственных местах, но все чиновники к надзору ему определенные не состояли в его ведомстве и даже за ним самим надзирали. Как писалось в том же документе в работе хозяйственного управления, губернатор мог принимать одно только случайное участие. Думаю, вы легко представите, как могут развернуться вороватые хозяйственники, когда всякий надзор и контроль за ними отсутствуют. Немалую власть на местах забрали не только исправники, невысокого звания чиновники, но даже волосные писари. В России последние числились ниже плинтуса, довольствовались медными копейками, серебряной мелочью, в лучшем случае рублем, а вот в Сибири стали персонами с немаленьким доходом. Положение немного улучшилось с учреждением при Николае I отдельного корпуса жандармов. Вся территория Российской империи была разделена на жандармские округа и управления. Появился и сибирский жандармский округ с центром в Тобольске, а потом в Омске. Возглавлявшие округа и отделения офицеры полномочия имели немалые и умели наладить широкую сеть информаторов. До самой революции жандармский корпус так и остался, смело можно говорить, единственным некоррумпированным государственным учреждением. Эти ребята взяток не брали ни у кого и никогда, при любой погоде. Кое-какие грешки за жандармами водились. Иные шустрые парни порой сами устраивали подпольную типографию, чтобы потом ее накрыть и получить очередную звездочку либо орденок. Однако даже самые заядлые враги жандармов, разномастные революционеры и либералы-интеллигенты, обвинявшие противника во всех смертных грехах, порой совершенно безосновательно в пытках и изнасилованиях, никогда не смогли зацепиться за случай взяток. Ну вот не брали жандармы на лапу, и все тут. Первое время борьба с излишествами нехорошими разными шла серьезная. С подачи жандармов было вскрыто немало случаев вопиющих злоупотреблений и откровенного произвола чиновников. Причем речь шла отнюдь не о мелкой рыбешке. Отчеты жандармы, подчинявшиеся только своему столичному начальству, писали, невзирая на лица. Присматривали за всеми, от мелкой сошки до губернаторов. Однако постепенно жандармский напор откровенно ослаб, а критическая направленность отчетов заметно сгладилась. Отнюдь не по недостатку энергии или желания. Просто-напросто жандармы оказались в положении иного честного шерифа из американских вестернов, при всей отваге неспособного справиться с созданной плохими парнями системой. На этот счет тоже давно имеются русские пословицы. «Один в поле не воин, плетью обуха не перешибешь». Так и здесь. Жандармы столкнулись с разветвленной и могучей системой, перед которой иногда отступал даже Николай I с его суровостью характера, энергией и решительностью. Коренным образом ситуацию не смогли переломить ни жандармы, ни наделенные немалыми полномочиями сенатские ревизии. Сибирские чиновники, как их братья по классу в России, успешно и с фантазией отбивали атаки. На скамью подсудимых отправлялись лишь мелкие лихаимцы, из тех, кому особенно не свезло, а персоны повыше, в первую очередь губернаторы, по-прежнему отделывались отставкой. Все и русские, и и народцы кряхтели, но платили. В бурятском языке даже появились специальные термины для обозначения разных видов взятки. Побор в тысячу рублей назывался в переводе на русский одно целое число, в сотню – большая бумага. А сама взятка в соответствии со старыми традициями называлась совершенно по-русски и долга, то есть кормление. Но поскольку человеческая натура, повторюсь, везде одинаково, свою долю неправедных доходов урывала и инородческая знать. Это и в самом деле была знать, сохранившая свои прежние титулы, порой наследственные обладавшая немалой властью над соплеменниками и немалыми привилегиями от властей, вплоть до получения личного дворянства. В рассказе о сибирской специфике никак нельзя обойти стороной женский вопрос, всегда и везде имевший большое значение, поскольку нормальный мужик, какой бы нации и религии он ни принадлежал, без женщины долго прожить как-то не способен. И имеется в виду вовсе не шатане по девкам, Большинство тех самых нормальных мужиков, пусть порой и погуливавших при возможности, все же стремится обзавестись законной женой и детьми. Особенно это касается крестьян, опять-таки любой нации и религии. Крестьянское хозяйство просто-напросто не в состоянии полноценно вести холостяк, или, как выражались русские, бобыль. Жизненно необходимые и спутницы жизни, взявшая бы на себя домашние заботы, и дети, особенно сыновья, подмога и опора. С русскими невестами долгое время было сложно, то есть порой никак. А потому русские очень часто вступали в законный брак с девушками из местных, среди которых попадалось и немало настоящих красоток, что автор, прожив всю жизнь в Сибири, смело может подтвердить личными наблюдениями. Нужно было лишь соблюсти одно непременное условие. Девушка должна перейти в православие. Переходили часто, без всякого сопротивления. Женщинам в любой точке земного шара во все времена гораздо больше, чем мужчинам, был присущ житейский прагматизм. Если появляется возможность опереться на крепкое и надежное мужское плечо, женщина, особенно религией, не заморачивается. Какая разница, идолу поклоняться или в церковь входить, главное, жизнь устроилась. И здесь поведение русских в Сибири, как две капли воды, напоминает нравы осевших в американских колониях испанцев и португальцев. Это английские поселенцы в Северной Америке, только себя и признававшие настоящими людьми, ограничивались тем, что путались с краснокожими девицами легкого поведения, каковы очень быстро появились в немалом количестве. Серьезные романы белых с индейскими красавицами можно пересчитать по пальцам а уж о законных браках и вовсе не слышно было. У испанцев все обстояло совершенно иначе. Они, в том числе и благородные дворяне и Дальго, часто законным образом вступали в брак с индианками, особенно если те принадлежали к индейской знати. Конечно, и здесь невеста обязана была принимать крещение. Знаменитый в Новой Испании книжник, летописец и поэт начала XVII века Гарселаса де Лавега как раз сын испанского дворянина и крещенной индианки из знатного рода. Другие примеры слишком многочисленны, чтобы их приводить. Совершеннейшее сходство и в отношении к местному населению вообще. Английские протестанты с самого начала считали индейцев не людьми, а такими животными, по чистому недоразумению населявшими плодородные земли, которыми пристало владеть лишь белому человеку о чем откровенно говорили и писали порой толстые книги. О политкорректности и толерантности они в те времена слыхом не слыхивали, а каким-то чудом услышав, долго хохотали бы, скорбно качая головами в адрес высказавшего такие идеи собеседника, ну, конечно же, скорбного умом. Русские, как уже говорилось, к инородцам относились совершенно иначе. Местная знать сохраняла титулы и привилегии, даже и оставаясь при вере предков, и даже получало дворянство. Порой заходило вовсе уж далеко. Не русские ассимилировали местных, а сами порой из-за малочисленности растворялись среди местных как сахар в горячем чае. Такое отмечено на Камчатке и в Якутии. А уж считать местных животными, русским и в голову бы не пришло. Совершенно так же держались и испанцы в своих американских колониях. Они не просто законным образом женились на местных красавицах, Любой индеец достаточно знатного рода, стоило ему креститься, прямо-таки автоматически получал дворянскую приставку к новому имени, Д. и звание Дона. Работал один из основополагающих принципов феодализма. Какая разница, что новоявленный дворянин-индеец? Главное, он принадлежит к знатному, а то и королевскому роду. За таких краснокожих донов часто отдавали замуж дочерей довольно знатные испанские дворяне которые из спеси отказали бы иному чистокровному и Дальго, если он беден, как церковная мышь, и никакого положения в обществе не занимает. В результате в Латинской Америке появилось немалое число креолов. Креолами называли как чистокровных испанских колонистов, потомков тех, кто приплыл сюда из Старого Света, так и потомков от испано-индейских браков. В португальских владениях заключение браков с индианками и уж тем более выдача за индейцев-дочерей, в общем, не имело места, но все объяснялось не религиозными или иными предрассудками, а попросту тем, что тамошние индейцы были другими. Государство у них никогда не имелось, а индейская знать испанских владений как раз сформировалась в двух государствах ацтеков и мая. Обитавшие в южноамериканских джунглях индейские племена, что греха таить, стояли на низкой ступени развития, пребывая практически в каменном веке, да и женщины у них, признаем потихоньку сей факт ввиду отсутствия в опасной близости сторонников политкорректности, были большей частью страшны, как смертный грех. Зато португальцы не так уж редко заключали законные браки с негритянками, которых в той же Бразилии хватало. В тех местах нередкость мулаты, потомки браков между белыми и черными. Как и в тех районах США, что когда-то принадлежали французам, которым и в их американских, и в африканских, и в прочих колониях расизм был неприсущ. Впрочем, и русские вступали в брачные отношения с представительницами далеко не всех сибирских народов. Отдельный разговор ⁇ служба, гражданская и военная очень быстро в русских официальных бумагах стали упоминаться не только есашные инородцы, народцы но и служилые поступая на службу к русским они порой и не меняли веры но пользовались теми же правами что и русские служилые люди а часто и крестились порой когда встречаешь оставшиеся в истории благодаря каким то заслугам имя и фамилию казалось бы чисто русские при ближайшем рассмотрении выясняешь что речь идет о принявшем православие и народцы. Один пример. Во второй половине XVIII века первую карту Аляски, пусть и очень приблизительную, составил казак гарнизона Анадырского острога Николай Дауркин, по происхождению чистокровный чукча. Правда, вся слава первооткрывателя досталась Сарачеву, хотя и немало поработавшему в географических экспедициях в Тихом океане. Причина не в национальности Дауркина, а в его социальном происхождении. Он был рядовым казаком, а осарочив офицером его благородием белой костью. Простолюдинам чину не полагалось отмечаться в истории. Что характерно, подобное отношение к Дауркину сохранилось и у советских историков, часто свысока именовавших его толмачом, то есть простым переводчиком, пребывавшим на десятых ролях при дворянах и офицерах. Хотя именно Дауркин вместе с казачьим сотником Кобелевым совершил первое документирование плавания русских на Аляске летом 1791 года. Оба отплыли даже не на маленьком суденышке, на простой чукотской байдаре, грибной лодке, куда могли поместиться только вдвоем, обследовали Аляскинское побережье и несколько островов. Их отчет Сарочева был прекрасно известен, но в своем отчете он о нем умолчал напрочь. То ли офицерская спесь тому причиной, то ли просто зависть от того, что он оказался вторым. Вернемся к главной теме. Точно так же, как у русских с инородцами, было у португальцев с неграми в Бразилии. Там хватало и чернокожих рабов, но немало было свободных негров. Они не только занимались в городах разнообразными ремеслами и торговлей. Служили в территориальных войсках, порой не только солдатами, но и офицерами. Участвовали в изучавших джунгли португальских экспедициях в роли не простых носильщиков, а полноправных членов Бандейрос, как эти экспедиции, иногда насчитывавшие несколько сот человек, именовались. Еще одно отступление, поскольку речь идет о географических открытиях. Довольно часто эти Бандейрос в несколько сотен участников пропадали в джунглях, никто не возвращался. Воинственные индейцы тут ни при чем, причина более прозаическая – голод. Как показал испанский и португальский опыт, группа максимум человек в 20-30 способна выжить даже в самых экстремальных условиях с грехом пополам добывая себе пропитание. Хотя порой приходилось с лютой голодухи варить и есть собственные кожаные пояса и сапоги. А вот отряд в несколько сотен человек самим своим появлением распугает в окрестностях всю пригодную в пищу живность, и при особенном невезении очень быстро погибнет от голодной смерти до последнего человека. Еще одна деталь, крайне сближающая русских в Сибири с испанцами и португальцами в Южной Америке, а также с англосаксами в Северной. Появление городов-призраков, запустевших либо пришедших в крайний упадок, а то и брошенных навсегда. В Европе и на Руси такого с давних времен просто-напросто не случалось. А вот в обеих Америках и в Сибири... Самый любопытный пример – бразильский. Уже во второй половине XIX века огромную роль в мировой экономике играл каучук. После не особенно сложной обработки становившейся резиной, находившей самое разнообразное применение – от детских игрушек и мячиков до непромокаемой одежды, медицинского инвентаря, а впоследствии и автомобильных шин. А также, простите за пикантную, но интересную подробность, для производства презервативов и фалоимитаторов. Каковы, если кто не знал, появились уже в начале 20-го столетия и продавались совершенно легально, не только в аптеках, но и наложенным платежом, с рекламой во вполне респектабельных газетах и соответствующими иллюстрациями. Синтетический каучук впервые получили только в 1923 году. Кстати, сделал это советский ученый, и именно в СССР началось его промышленное производство. До этого употреблялся исключительно каучук природный. Попросту затвердевшая смола дерева под названием гивея. Потребность в каучуке была огромная. А росла гивея в одном единственном месте на земном шаре, в Бразилии. Так что бразильцы долго, как бывает со всеми монополистами, гребли деньги лопатой. При полнейшем отсутствии конкурентов дело нехитрое. Во времена каучукового бума горячие бразильские парни оттягивались на всю катушку. Рядом с многочисленными плантациями гивеи на пустом месте возникали города, и какие? Застроенные роскошными каменными особняками, точными мраморными копиями самых знаменитых европейских оперных театров, куда, как нынче у нас на корпоративное мероприятие с превеликой охотой на перегонки несутся эстрадные группы певцы и певицы, ездили европейские звезды оперы с мировым именем. Гонорары им платили баснословные. Роскошествовали бразильцы по полной программе. Куда там разгулявшимся сибирским и калифорнийским золотоискателям, чья фантазия не заходила дальше пьянок, а в Сибири еще и бархатных портянок длиной в несколько аршин. Аршин — это 71 сантиметр. По большому счету, все это была мелкая художественная самодеятельность. Вроде развлечений, получивших жалования за сезон ковбоев, которые обожали ворваться верхом в какой-нибудь салон, и от души пострелять из револьверов по рядам бутылок со спиртным за спиной кабатчика. Кабатчик в таких случаях привычно прятался под стойкой, не высказывая никакого возмущения. Ковбои потом аккуратно расплачивались за ущерб. Более того, отдельные ушлые экземпляры, прослышав заранее о предстоящем визите ковбоев, извлекали приличный доход еще из того, что разливали по бутылкам подкрашенную воду, кто бы проверял. Дети малые, честное слово. Бразильцы, малость ошалевшие от легких денег, развлекались гораздо круче, строя шикарные города. Вот только потом Лафа отошла, а сладкая жизнь кончилась. История приинтереснейшая, и, думаю, вы будете не в обиде, что мы чуточку отклоняемся от главной темы. Само собой, разумеется, бразильцы не были растяпами и принимали прямо-таки драконовские меры, чтобы сохранить свое монопольное положение, приносившее несметные доходы. Самым тяжким в Бразилии преступлением считалась попытка вывести из страны семена гивеи. Их можно было вырастить в других местах, где климат похож на бразильский. Всех, покидавших Бразилию, своих и иностранцев, таможенники трясли так, как сейчас не проверяют пассажиров в аэропортах. В каждом крупном порту стояли редком виселицы, на которых без суда и следствия быстренько вздергивали всех, у кого обнаруживали семена гивеи кто бы заморачивался гуманизмом и судопроизводством, когда в игре крутились бешеные деньги. Однажды в Бразилии объявился английский ученый. Безобиднейший человек, разявый, растяпа, как две капли воды, похожие на высокого блондина из знаменитых французских кинокомедий. Ну, совершеннейший ботаник в прямом и переносном смысле, зацикленный на своей науке, человек не от мира сего. Довольно долго он странствовал по бразильским джунглям, собрал огромные гербарии, коллекции птичьих и зверячих чучел, и в конце концов собрался уезжать. Научный багаж тащила на корабль целая процессия носильщиков. Наука наукой, но изначально подозрительные таможенники и багаж ученого обследовали со всем прилежанием. Запрещенного к вывозу не нашли, и англичанин, помахав с палубы платком провожающим, уплыл в Освоясе. Довольно быстро бразильцы взвыли, как код, которому прищемили хвост дверью. Был отчего. Растяпа и раззява, как оказалось, работал на одной из тех, несклонных к публичности государственных контор, что частенько располагаются в зданиях без вывесок или с какими-нибудь безобидными вроде общества кролиководов, о чем из присущей ему скромности бразильцам как-то не рассказал. Замечу, по части конспирации англичане так уж исторически сложилось, Долго шли впереди планеты всей. Еще во второй половине 20 века британские официальные лица делали публичные заявления, в которых заверялись честными глазами, у Великобритании попросту нет ни разведки, ни контрразведки, хотя и то, и другое завели первыми в Европе, еще в XVI веке. Контрразведкой, дамы и господа, успешно занимается полиция, точнее, Скотланд-Ярд. Даже когда под давлением неопровержимых фактов пришлось признать, что и разведка, и контрразведка в Британии вообще-то имеются, лорды и джентльмены еще долго продолжали играть в конспирацию. Если фамилии директора ЦРУ, председателя КГБ или глав французских секретных служб можно было, не напрягаясь, прочитать в газете, имена персонажей, возглавляющих помянутые британские конторы, держались в секрете их обозначали лишь одной заглавной буквой, да и то придуманной от фонаря. Только в самом начале 70-х годов прошлого столетия пронырливые британские журналисты опубликовали несколько фамилий, до которых в конце концов докопались. Впрочем, не исключено, что им эту информацию слила парламентская оппозиция, хотя она в Англии крайне респектабельная, но устраивать мелкие подлянки находящимся у власти конкурентам умеет и любит. Одним словом, конспирация накрылась медным тазом. Короче говоря, бразильские таможенники лопухнулись. растяпа ботаник, над которым подсмеивались все, включая уличных мальчишек, ухитрился хорошенько спрятать в крокодильем чучели изрядное количество семян гивеи. Нельзя не относиться к нему с некоторым уважением. Ради интересов родной страны человек всерьез рисковал жизнью. Найди у него таможные семена, вздернули бы без лишних проволочек. Дальше было совсем просто. Часть семян в пути погибла, но осталось достаточно, чтобы заняться экспериментами на широкую ногу. В некоторых своих колониях, где климат более всего был близок к бразильскому, англичане эти семена высадили. Семена прижились, дали всходы. Довольно быстро у англичан, а впоследствии не только у них, Появились плантации гивеи, уже имевшие промышленное значение. Каучук можно было собирать в достаточных для рынка количествах. Технология, кстати, несложная, крайне напоминающая нашу добычу березового сока. На стволах гивеи рабочие делают надрезы, а потом собирают вытекшую и сгустевшую на воздухе смолу. Это и есть каучук. Роскошные города с беломраморными особняками, дворцами и оперными театрами – в конце концов были полностью покинуты резко обедневшими жителями и заброшены, поглощены джунглями. Точно так же в США оказались покинутыми немало городков. Правда, в отличие от бразильских, отнюдь не шикарных. Дощатые строения, две-три улицы. Причины, опять-таки, в экономике. Истощились рудники, прекратились лесозаготовки, потому что леса свели под корень, железная дорога прошла далеко в стороне, и коловращение жизни переместилось туда. Многие городки-призраки из тех, что были построены добротно, сохранились до нашего времени. Владельцы земли, на которых они стоят, выставляют их на продажу, и спрос имеется. В Сибири ни разу не случалось, чтобы города бросали все жители до последнего человека. Однако два города чем-то напоминают заокеанских призраков, потому что из многолюдных, богатых и оживленных превратились в сонное захолустье – Енисейск и Кяхта. Даже многим сибирякам сейчас эти названия ни о чем не говорят, тем более живущим к западу от Урала, но когда-то города процветали. Кяхта, расположенная на тогдашней русско-китайской границе, примерно 150 лет заслуженно считалась столицей сибирской торговли с заграницей. Была главным местом в торговле с Китаем. У торговли, правда, была своя специфика. Очень долго имел место самый натуральный товарообмен, в точности такой, как до появления денег. Впрочем, обе стороны это вполне устраивало. Порядки такие были введены еще московскими царями, чтобы предотвратить утечку за рубеж в больших количествах золотой и серебряной русской монеты. Русские расплачивались мехами, выделанными кожами и тканями от сукна до полотна. Взамен получали чай к которому русские очень быстро пристрастились, да и народцы тоже, шелк и фарфор. Значительная часть китайских товаров продавалась уже за деньги не только в России, но и уходила в Европу. Так что кяхта стала еще и ключевым пунктом в торговле между Китаем, Россией и Западной Европой. В денежном выражении в конце XVIII века товарооборот составлял 5 миллионов рублей. Для того времени сумма впечатляющая. Именно там, в 1727 году, был ратифицирован подписанный в Нерчинске крайне важный русско-китайский договор о торговле и границах, так и названный Тяхтинским. Договор уточнял границы, устанавливал порядок отношений пограничных властей России и Китая, вводил еще три пункта русско-китайской торговли. По нему был разрешен раз в три года приезд русских торговых караванов в Пекин, а русская православная миссия в Китае получила статус неофициального дипломатического представительства. Как и другие подобные места, тяхта процветала. Жизнь била ключом. Многочисленные купцы строились основательно и надолго, возводя не деревянные дома, а солидные кирпичные хоромы. Лавок имелось не считано. Тяхтинская церковь очень долго была самой большой в Сибири. Естественно, вслед за торговым народом во множестве появились всевозможные ремесленники, и мастера тогдашнего бытового обслуживания. С конца XVIII века основным товаром стал чай, но это по-прежнему приносило солидные прибыли. Шелка и фарфор никак не отнесешь к товарам повседневного спроса. А вот чай, привыкшие к нему люди, пьют каждый день. Новый всплеск торговой активности случился после 1855 года, когда правительство разрешило русским купцам Оплачивать от трети до половины стоимости товаров золотой монетой. Однако потом наступили скверные времена. Первым звоночком стал перевод в 1861 году таможни из кяхты в Иркутск. Лучшие и самые дорогие сорта чая стали доставлять морем в Одессу. Так стало экономически выгоднее. Кяхта долго не сдавалась. Стала главным поставщиком плиточного и зеленого чая. Товара гораздо более дешевого, зато пользовавшегося массовым спросом у народа попроще. В иные годы оборот составлял до 30 миллионов рублей, что опять-таки весьма солидно. К концу 19-го столетия и эта статья дохода пресеклась. С достройкой Великого Сибирского пути стало выгоднее вывозить даже дешевые сорта чая по железной дороге. Сухопутная торговля с Китаем шла теперь через 6 монгольских городков. Маломальски серьезные купцы туда и перебазировались, а с ними и многие ремесленники, и мастера, в чьих услугах теперь не нуждались. К началу 20 века товарооборот сократился раз в шесть. Тяхта окончательно перестала играть сколько-нибудь важную роль в международной торговле, форменным образом почти обезлюдила и пришла в упадок. Сегодня тяхта захолустный райцентр в Бурятии, далеко от железной дороги.